Глава сороковая. «Эй, подожди!» Он вдруг послушался и обернулся. «Эй!» — усмехнулся. «Что смешного?» Возмутилась, приближаясь, и только тут заметила, что сквозь пальцы, которыми он держал плечо, сочилась кровь. «Что с тобой?» «Так что ты хотела?» — зло процедил. «Чтобы ты прекратил вести себя, как дикий зверь?» Вскричала, переводя взгляд то на лицо бешеного мужчины, то на его руку. «Тебе нужен врач!» «Скоро будет!» И он отвернулся и направился через гостиную, вероятно, в свою комнату. Я не отставала. «Давай помогу!» – залетела следом. Он не стал выгонять. И рычать, к счастью, тоже. Я помогла стянуть куртку с другой руки. «Садись!» – скомандовала. «Сейчас вернусь!» Я отыскала аптечку. Единственное, что было в шкафах на кухне, когда я сюда приехала. И принесла кипяченую воду. Эйден терпеливо ждал, шумно дыша. «Водолазкой придется пожертвовать», – констатировала я, вытаскивая ножницы из аптечки. Быстро разделавшись тканью, я с содроганием обнажила кожу. Не разбиралась в ранах, но это выглядело хреново. «Где там твоя скорая?» Он истекал кровью, и я не стала терять время. Схватила стерильную повязку и жгут, перетянула плечо выше раны и прижала повязку. «Эй!» – глянула на зверя. «Где врач?» «Скоро будет» хрипло выдавил он, смаргивая. «Спасибо». Мы замерли в тишине, нарушаемой только его шумным дыханием. «Тебе сильно плохо? Голова не кружится?» «Может, ляжешь?» – спохватилась я. Уж он выглядел изможденно. Что с ним произошло? Почему он вообще в таком виде приходит домой? Я же видела его в офисе. Перестрелки вряд ли входят в распорядок дня такого, как он». Подумать о том, что он и сам может держать повязку, я не успела. В гостиной раздались шаги, и вскоре на пороге оказался незнакомый мужчина с чемоданом и Уилл. Последний бросил на меня ошалелый взгляд, и когда я собиралась предоставить доктору разбираться дальше, неожиданно не позволил уйти. «Айвори, принесешь ему воды?» «Не нужно», — успел вставить Эйден, но его никто не слушал. «И кофе ему сделай, пожалуйста». «В кои-то веки...» Убийственный взгляд мистера Ханта взял на прицел не меня, и я рада была ретироваться. Возвращаться тоже не спешила. Ясно, что от кофе его жизнь вряд ли зависела. Минут через пятнадцать я все же приблизилась с кружкой к входу в его спальню. Сейдена уже содрали остатки водолазки, и теперь он сидел голый по пояс. «Пользуешься тем, что я не могу до тебя дотянуться», усмехнулся он, глядя мрачным взглядом на уила Доктор тем временем зашивал рану. уил закатил глаза, потом обернулся ко мне. «Дай ему уже кофе!» — приказал недовольно. «Я вам тут не официант!» — огрызнулась я. «Слышал?» — довольно вопросил Эйден и перевел на меня взгляд. «Можешь быть свободна, иди отдыхай. Спасибо». «Не уходи, Айвори!» — перебил его Уилл. «Тогда иди топи камин!» — повысил на него голос Эйден. «Я не была уверена» что за столь быстрыми сменами пожеланий кофе был еще актуален, но все же шагну к бледному зверю. Ему было больно. И кофе держать нечем, потому что пальцами другой руки он впивался в подлокотник кресла. Я поставила кружку на стол и огляделась. спальня была полупустой, кровать у стены, кресло со столиком у окна до да пара невразумительных картин. Пришлось опереться о стену рядом со столиком. заняться было нечем, и я позволила себе уставиться на профиль Эйдена. Чтобы с ним не ни произошло, это его не сломило. Даже сидя просто в кресле, он все равно напоминал медведя в той клетке, который одним взглядом говорил, что не сдастся. Умрет сам, но никому не позволит собой управлять. Чем больше на него смотрела, тем сильнее казалось, что мы с ним одни. И хоть он и не говорил ни слова и ничего не делал, все равно держал потому что на него хотелось смотреть. Как на огонь. Опасный, угрожающий, но жизненно важный, если соблюдать правила безопасности. «Все», — выпрямился доктор. «Но дальше ты знаешь отдыхать». Эйден не ответил, и тогда доктор вдруг повернул голову ко мне. «Проследите, пожалуйста, чтобы сидел дома, а лучше лежал». Я удивленно моргнула, но на меня уже не обращали внимания. «А давать ему что?» – протерла вспотевшие ладони о штаны антибиотики. «Я оставлю вам рецепт», – кивнул доктор и глянул на пациента. «Выправляйтесь». «Спасибо, Рон», – устало отозвался эйдан